Глава восемнадцатая. Но на кухне с моей мамой сидит Макс. Я почему-то сразу не узнал а его. Наверное, я просто не ожидал его увидеть. Но и правда его лицо выглядело как-то болезненно, устало что ли. Видимо, действительно учёба отнимала много сил. Улыбнулся мне как всегда, привстал и чмокнул в щеку. Привет, сказал я удивленно. Давно ждёшь? Нет, я пришёл перед тобой. Хрипловатый голос. Мама встала и бодро, выходя с кухни, сказала. Ну, не буду вам мешать. Я присел а на стул напротив Макса. Может ч а ю сделать? Да, твоя мама уже сделала. Спасибо. Я встал, а чтобы налить ч а ю себе. Как дела, принцесса? Макс схватил меня за руку. Я о б е р н у л а с ь к нему и у л ы б н у л а с ь Все хорошо? Я неловко к о с н у л а с ь его волос, зачесав их на бок. Ты не заболел? Выглядишь бледновато. Я? Да вроде нет. Устал, наверное, после тренировки. А как твоя поездка на природу? Я не сразу вспомнил с в о е вранье про встречу со своими одногруппниками, поэтому тупо переспросил: а "Природу? Ну да, с институтом". Он особенно в ы д е л и л последнее слово. Я же писала тебе, все хорошо прошло, песни под гитару, о к о л о к о с т р а и все такое. Ну да, писала. Он вздохнул, потом повернулся в сторону р а к о в и н ы У вас кран капает, не хватает мужских рук? Я рассеянно посмотрела на кран. Действительно, он беспрерывно капал и капал. А мы с мамой даже не замечали этого. Да, с мужчинами у нас напряженка. Я снова улыбнулась. Я могу это исправить, если позволишь. А ты пока расскажешь мне чего у тебя новенького у жизни, а то не видимся совсем. Я достал ему весь скудный запас наших инструментов и уселась на стул, смотреть, как он работает. Что можно рассказать ему, не повергая его в шок? Вряд ли подойдет рассказ про перемещение на берег озера или к девушке лунатику. Я уж молчу о наличии напарника в моих прыжках. А, ты знаешь, я ведь после нашего разговора попытался найти отца. Он даже стукнулся об раковину, поднимаясь ко мне навстречу. Да ты что? Я очень рад. Это здорово. Родителям нужно давать шанс. Подожди, подожди. Я прервала его р а д о с т н о е в о с к л и ц а н и е Мне не удалось этого сделать. Никто не знает, где он, так что отбой. Я подобрала ноги на стул и положила подбородок себе на колени. Жаль, сказал Макс грустно. Но ничего, может, еще найдется. И он снова нырнул под раковину, что-то откручивая там гаечным ключом. В этом был весь Макс. Он умелся переживать и сочувствовать, и сейчас он чинил мне кран на кухне, как настоящий мужчина. Я сидела и любовалась им. Мы вспоминали забавные случаи школьной жизни. Он п р и п о м и н а л мне несколько эпизодов, где в главной роли была я, а я, хоть убейте, не помнила этих моментов. Ну все, готово. Макс вытирал руки о полотенце и демонстрировал проделанную работу. Мам. Я обязательно хотела показать этот кран маме, что такое. Мама появилась на кухне, не п о н и м а ю щ е смотрела на нас. Глянька, не капает. Я указала ей на наш увальник. Мама, не веря своим глазам, подошла к раковине, покрутила ручки крана туда-сюда и повернулась к нам с счастливой улыбкой. Ну, Макс, молодец, спасибо тебе. С меня что-нибудь вкусненькое в следующий раз. Ты ешь пирог с яблоками? Макс смущенно засмеялся. Ну только если в углеводное окно. Какое, какое окно? Мама посмотрела на меня. Мам, он шутит, будет он пирог? Мы засмеялись. Мама вышла из кухни, приговаривая: "Ну все, можно лежать и плевать в потолок". Макс обнял меня за талию, поцеловал. Я скучаю по тебе, но мне уже пора, принцесса. Классно поболтали. Спасибо тебе за кран. Я проводила Максима и зашла в мамину комнату. Она услышала, как я вошла, и проговорила. Хороший этот парень, Максим, а? Да, хороший. И мама похлопала на диване рядом с собой, приглашая меня на просмотр фильма. Уже поздно ночью я доковыляла до постели, глаза безумно слепались, и я упала лицом в подушку, не в силах перевернуться на спину. Егор, наверное, уже прилетел. Мы стояли в тесной туалетной кабинке самолета. Я, Егор и наш клиент пьяный в стельку. Я у с т а л а взглянула на своего напарника. Прыжок вытащил меня из постели, когда я уже готова была провалиться в сон. Егор тоже был сонным и взъерошенным. Он был одет по-домашнему в футболку и спортивные штаны. Стоял, скрестив руки на груди и облокотившись на стену. Мужчина сидел на унитазе, слава богу, одетый, полностью в расслабленной позе. Голова свисала на грудь, слюна капала прямо на рубашку. Я поморщилась. Предлагаю просто вытолкать его из туалета, пусть с ним стюарды сценянькаются. Егор, видимо, для очистки совести, все-таки проверил его пульс и, услышав, как мужчина громко всхрапнул, закатил глаза и оставил его в покое. Не поверишь, я только час назад как с самолета, и вот опять. Давай я его приподниму, а ты станешь на его место. Только сначала открой двери. И открыл защелку на двери, дернул плотно в сторону. Егор, приподняв пьяного мужчину, дотащил его до прохода и прислонил его к стеночке. Шторки, отделяющие туалет от салона, были плотно задернуты. Я выглянула. Егор зашел за другую штору, где должны были находиться члены экипажа. До меня долетела его речь. т у т м у ж ч и н е плохо, видимо, перебрал, в ы в л и л с я из туалета. Вы бы могли им заняться. И с этими словами мой напарник вернулся в тесную кабинку туалета. Мы встретились взглядами и тут же рассмеялись. Спасатели из нас сегодня не очень, да? Я широко зевнула, прикрывая рот рукой. Да уж. Егор тоже зевнул. Ну что, до завтра? До завтра. Мы договорились о встрече около парка. Я попросил взять для меня самый большой стаканчик кофе, который он только найдет. К черту кортизол! С этими перемещениями только кофе способен поставить меня на ноги. Утро наступило стремительно быстро. Я не выспалась и чувствовала себя разбитой к о л о ш е й На кухне я встретила маму. Она тоже выглядела неважно. Ты пошла спать, а я еще до двух часов ночи смотрела фильм Довод. Нифига не поняла, но очень интересно было. Она глотнула чая. А с тобой что? Всю ночь снилось, как я в самолете кого-то спасала. Я тоже отхлебнула чая. Мама быстро собралась и отправилась на работу. Я же не спеша оделась и причесалась. До парка было всего каких-то пятнадцать минут. Я хотела пройтись пешком. Через пятнадцать минут я уже стояла напротив входа в парк и ждала е г о р а Он скинул фото огромного стаканчика кофе с надписью "Плюс ток бодрости" и написал, что он уже за поворотом будет через минуту. Я повернулась в сторону его прихода и приготовилась ждать. Люди давно разбрелись по офисам и на учебу, поэтому улица была довольно пустынной. в н е з а п н о прямо с моей с п и н о й взвизгнули тормоза машины, и не успела я обернуться, как мою шею с ж а л а в тиске от мощного захвата сгибом локтя. Человек с моей спиной уверенно тащил меня назад. Я в панике вцепилась в сдавливающую мою горло руку, но что я могла сделать со своим девчачьим весом? Я стала неистово брыкаться, когда поняла, что меня тянут в машину. Не дергайся, злой хриплый голос. Ну уж нет. Я изо всех сил вцепилась одной рукой за край машины, другой стараясь ослабить хватку на шее, извиваясь и брыкаясь, я просто не давала запихнуть себя в машину. Мне никак не удавалось у к у с и т ь н е нависную т руку. Я хрипела и р ы ч а л а но стал уже терять силы. Видимо, похищение затянулось, и на помощь моему захватчику пришел еще один человек. Он появился прямо передо мной и жестко схватив за обе ноги, затолкал меня в машину. Нет, нет, нет! И тогда я увидел Егора. Он плеснул этому мужчине г о р я ч и й кофе прямо в лицо и, не давая ему опомниться, ударил прямо в живот. Буквально на секунду человек сзади ослабил хватку. Я д е р н у л а с ь с головой назад, метя обидчику прямо в лицо. Рука скользнула с моей шеи, и я, что было мочу, укусила за самую мягкую часть. Я услышал рев боли и злости, рванул из машины. Мужчина явно превосходил Егора в силе. Я уже видел, как мой напарник пропустил пару ударов. На помощь подбежал парень и сходу сразу вломил нашему врагу прямо в голову. От пережитого шока я не сразу узнал а в парне Макса. С заднего сиденья раздался крик моего захватчика: "Уходим!" Мужчина сверя пооттолкнул Макса на тротуар, где с г о р б и в ш и й сидел Егор. Потом бросился на водительское сиденье и уже через мгновение с м о т р е л а вслед у д а л я ю щ е м у с я автомобилю. Я стоял и д р о ж а л а как осенний лист. Ноги подкашивались от пережитого стресса, слез не было, только нервное дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох, зубы стучат. Вдох, выдох. Ко мне подошел Егор и обнял меня, укутывая свою куртку. А где-то на задворках моего сознания я слышала: "Да, нападение. Серый Volkswagen. О, с 2 1 в а о РУ. Задержите его на ближайшем посту и доложите в и к т о р у о нападении. Мария теперь под моей охраной открыта. Едем в условленное место. До связи."